Из папки агентурные донесения. Его высокоблагородию подполковнику Бесикову в собственные руки. Милостивый государь Виссарион Виссарионович, вы верно удивлены тем, что после нашей вчерашней встречи, состоявшейся по вашему требованию и закончившейся моими проклятиями, криками и постыдными слезами, я вновь пишу вам а, может быть, и не удивлены, так как презираете меня и убеждены в моей слабости. Впрочем, это как вам угодно. Вероятно, на мой счет, вы правы, и никуда бы я не делся из ваших цепких рук, если бы не события, текшей ночи. Считайте это мое послание официальным документом или, коли вам угодно, свидетельским актом. Если же письма окажется недостаточно, я готов подтвердить свои показания в любой правоохранительной инстанции, даже и под присягой. Минувшей ночью я не мог уснуть. Расходились нервы после нашего объяснения, да и испугался, что уж скрывать. Человек я впечатлительней, похандрического склада, И ваша угроза выслать меня административным порядком в Якутск, да еще извести в тамошних политических, что я сотрудничал с жандармами, совершенно выбило меня из колеи. И так я метался по комнате, ерошил волосы, заламывал руки, одним сломом отчаянно трусил. Один раз даже зарыдал, сильно себя пожалев. «Если б не отвращение к самоубийству, вызванное прошлогодней гибелью моего бедного обожаемого брата, до да чего же он был похож на двух молоденьких близнецов из нашего клуба, я, верно, всерьез задумался бы, не наложить ли на себя руки». Впрочем, вам про мои ночные переживания знать не обязательно и вряд ли интересно. Достаточно сказать, что во втором часу ночи я все еще не спал. Внезапно мое внимание привлек ужасный треск и грохот, стремительно приближающийся к дому. Перепугавшись, я выглянул в окно и увидел, как к воротам подъезжает диковинный трехколесный экипаж, движущийся без всякой конной тяги. На высоком сиденье виднелись две фигуры: одна в блестящем кожаном костюме, каскетке и огромных очках, закрывавших чуть не все лицо, вторая еще более странная. Юный еврейчик в и с пейсами, но тоже в большущих очках. Кожаный человек вылез из своего уродливого аппарата, поднялся по ступенькам крыльца и позвонил. Это был Заика, очень сосредоточенный, бледный и хмурый. «Что — Что-нибудь случилось? — спросил я, удивленный и встревоженный ночным визитом. Этот господин никогда прежде не проявлял интереса к моей персоне. Мне казалось, что он вообще не замечает самого факта моего существования. Да и откуда он мог узнать, где я живу? Предположить я мог только одно. Заика каким-то образом выяснил, что я пытался за ним следить и пришел требовать объяснений. Но он заговорил совсем о другом. Мария Миронова, которую вы знали под именем Коломбины. Выпрыгнула из окна. Сообщил мне Заика вместо приветствия или извинения за позднее вторжение. «Не знаю, почему я продолжаю именовать его прозвищем, которое выдумал сам. Теперь эта смехотворная уловка уже ни к чему, и потом вы ведь все равно знаете об этом человеке больше, чем я». Как его зовут на самом деле, мне неизвестно, но у нас в клубе его называли странным именем Гензи. Я не знал, что ответить на мрачное известие и пробормотал лишь: "Жаль девочку, она хотя бы не мучилась перед смертью". К счастью, она осталась жива, бесстрастно объявил Гензи. "Фантастическое везение". Коломбина не просто выбросилась из окна, а зачем-то разбежалась и прыгнула очень далеко. Это ее и спасло. Хоть переулок и узкий, до крыши противоположного дома она, конечно, допрыгнуть не могла, однако на счастье как раз напротив балкона торчит рекламная вывеска в виде жестяного ангела. Коломбина зацепилась подолом за вытянутую руку этой фигуры и повисла. Платье оказалось из невероятно прочной материи, той же, из которой изготовлен мой дорожный костюм. Оно не порвалось. Бедняжка застряла на высоте в десять саженей, лишившись чувств. Висела головой вниз, будто кукла. И продолжалось это долго, потому что из-за темноты заметили ее не сразу. Сняли с большими трудностями при помощи пожарных. Отвезли в больницу. Когда барышня пришла в себя, спросили адрес кого-либо из родственников. Она назвала мой телефон. Позвонили, спрашивают, здесь ли проживает господин Гензи. Я заметил, что он говорит вовсе не бесстрастно, а, напротив, изо всех сил преодолевает сильнейшее волнение. Чем дольше я слушал ночного гостя, тем больше задавался вопросом, зачем он ко мне явился, что ему нужно. Гензи не из тех людей, которым после потрясения непременно нужно с кем-нибудь поделиться. Уж во всяком случае я на роль его конфидента никак не подходил. «Вы явились ко мне как к врачу?» — осторожно спросил я. «Хотите, чтобы я поехал к ней в больницу?» Но барышню наверняка уже осмотрели, да и потом я ведь не по лечебной части, я анатом. мои пациенты в медицинской помощи не нуждаются. «Госпожа Миронова уже отпущена из больницы, на ней нет ни царапины». Мой слуга отвез девушку ко мне на квартиру, напоил горячей японской водкой и уложил спать. С Коломбиной теперь все будет в порядке. Гэнзи снял свои гигантские очки, и от взгляда его остальных глаз мне стало не по себе. — Вы, господин Гораций, нужны мне не как доктор, а в ином вашем качестве, в качестве сотрудника. Я хотел сделать вид, будто не понимаю этого термина, и недоуменно поднял брови, хотя внутри у меня все похолодело. «Не трудитесь, я давно вас раскрыл. Вы подслушивали мою беседу с Благовольским, в которой я объявил, с какой целью стал членом клуба. Сквозь щель приоткрытой двери блеснула стеклышко очков, а никто из соискателей, кроме вас...» «Очков не носит. Правда, тогда я предположил, что вы и есть вездесущий репортер Лавр Жемайла. Однако после гибели журналиста стало ясно, что я ошибся. Тогда я попросил моего слугу, с которым вы отчасти знакомы, взглянуть на вас. И он подтвердил вторую мою гипотезу. «Это вы пытались устроить за мной слежку». По моему поручению Маса, в свою очередь, проследил за вами. Господин в клетчатой тройке, с которым вы вчера встречались на Первой тверской Емской, служит в жандармском, не так ли? Я прошептал, дрожа всем телом, зачем я вам нужен? Никакого вреда я вам не причинил, клянусь. А история с любовниками смерти кончена, и клуб распущен. Клуб распущен, но история не кончена. Из больницы я наведался на квартиру Коломбини и нашел там вот это. Гэнзи вынул из кармана листок странной бумаги с мраморными разводами, сквозь которые проступала надпись «Я жду». Вот из-за чего Коломбина прыгнула в окно. Я недоуменно уставился на листок. Что это означает? То, что я ошибся в выводах. Клюнув на чересчур очевидное, и из-за этого закрыл глаза на ряд деталей и обстоятельств, выбивающихся из картины, туманно ответил Гензе. "В результате чуть не погибла девушка в судьбе, которой я принимаю участие. Вы гороцы, сейчас поедете со мной". Будете официальным свидетелем, а после изложите своему жандармскому начальству все, что увидите и услышите. По некоторым причинам, о которых вам знать не обязательно, я предпочитаю не встречаться с московской полицией, да и задерживаться в городе не хочу. Это помешает рекорду. Я не понял, что означают слова о рекорде, однако переспрашивать не решился. Гензи прибавил все так же, глядя мне в глаза. Я знаю, вы незаконченный подлец, вы просто слабый человек, ставший жертвой обстоятельств. А значит, для вас не все потеряно. Ведь сказано в Писании «Из слабого выйдет сильный». «Едемте». Его тон был властным, я не мог противиться, да и не хотел. Мы доехали до Рождественского бульвара на моторе. Я сидел между Гензи и его странным спутником, вцепившись обеими руками в поручни. Кошмарным агрегатом управлял еврейчик, покрикивавший на поворотах. «Эх, залетные! Скорость и тряска были такими, что я думал лишь об одном не вылететь без сиденья. Дальше пешком, сказал Гензе, велев шоферу остановиться на углу. Двигатель производит слишком много шума. Юнец остался сторожить авто, мы же двое пошли по переулку. В окнах знакомого дома, несмотря на поздний час, горел свет. Паук, пробормотал Гензе, стягивая перчатки с огромными раструбами. Сидит, потирает лапки, ждет, когда мотылек застрянет в паутине. После того, как я закончу, вы вызовите по телефону полицию. Дайте слово, что не станете меня удерживать. Даю слово, — послушно пробормотал я, хотя по-прежнему еще ничего не понимал. Душ открыл нам, даже не спросив, кто это явился к нему среди ночи. Он был в бархатном халате, похожем на старинный кафтан. В разрезе виднелись белая сорочка и галстук. Молча посмотрев на нас, Проспера усмехнулся. «Интересная пара. Не знал, что вы дружны. Меня поразило, что сегодня он выглядит совсем не так, как во время последнего заседания. Не жалкий и потерянный, а уверенный» даже торжествующий, совсем как в прежние времена. В чем причина позднего визита и надутых физиономий? Все так же насмешливо осведомился Дош, проводив нас в гостиную. Нет, не говорите. Угадаю сам. Самоубийство продолжается? Роспуск зловредного клуба ничего не дал? А что я вам говорил? Он покачал головой и вздохнул. «Нет, господин Благовольский», — тихо сказал Гензе. «Клуб свою деятельность прекратил». Осталась одна, самая последняя формальность. Больше он не успел произнести ни слова. Дождь проворно отскочил назад, и выхватил из кармана бульдог. От неожиданности я ахнул и отпрянул в сторону. Однако Гэнзи нисколько не растерялся. Он швырнул благовольскому в лицо тяжелую перчатку и в ту же секунду с поистине непостижимым проворством ударил ногой в желтом ботинке и гамаши по револьверу. Оружие, так и не выстрелив, отлетело в сторону. Я быстро подобрал его и протянул своему спутнику. «Можно считать это признанием?» — в холодной ярости произнес Гэнзи, вдруг совершенно перестав заикаться. «Я мог бы застрелить вас благовольский, прямо сейчас, сию секунду, и это была бы законная самооборона. Но пусть все будет по закону». Проспера сделался бледен. От его недавней насмешливости не осталось и следа. — Какое признание? — пробормотал он. — О каком законе вы говорите? Ничего не понимаю. Я подумал, что вы сошли с ума, как колебан, и пришли меня убить. Кто вы такой на самом деле? Что вам от меня нужно? — Вижу, разговор предстоит долгий. — Садитесь. — Ганзи показал на стул. Я так и знал, что вы станете отпираться. Дош опасливо покосился на револьвер. «Хорошо, хорошо. Я сделаю все, что вы хотите. Только давайте лучше перейдем в кабинет. Здесь сквозняк, а меня знобит». Мы прошли через темную столовую и уселись в кабинете. Хозяин за письменный стол. Гэнди напротив в огромное кресло для гостей, я сбоку. Широкий стол содержался в изрядном беспорядке. Повсюду лежали книги с закладками, исписанные листки. Посередине поблескивал бронзой богатый чернильный прибор в виде героев русских былин. А на краю обнаружилось знакомое рулеточное колесо, Выдворенная из гостиной и нашедшая пристанище здесь, в самой сердцевине дома, вероятно, колесо фортуны должно было напоминать хозяину о днях былого величия. Слушайте внимательно и все запоминайте, велел мне Гэнзи, — чтобы потом изложить в отчете как можно точнее. Должен сказать, что к обязанностям... Свидетелю я отнесся серьезно. Выходя из дома, прихватил с собой карандаши и блокнот, некогда приобретенные по вашему совету. Если бы не моя предусмотрительность, мне сейчас было бы непросто восстановить все сказанное с такой степенью точности. Благовольский сначала нервно шарил пальцами по зеленому сукну, но потом сделал над собой усилие, левую руку убрал под стол, правую положил на шлем бронзового богатыря-чернильницы и более уже не шевелился. «Извольте объясниться, господа, что все это значит», — с достоинством сказал он. «Кажется, вы меня в чем-то обвиняете». Гэнзи попытался повернуть свое сиденье, но оно оказалось слишком массивным, К тому же толстые ножки утопали в пушистом квадратном коврике, очевидно изготовленном на заказ аккурат под размер кресла. Пришлось заике сидеть, повернувшись в полоборота. Да, я вас обвиняю. В подлейшей разновидности душегубства, доведения до самоубийства. Но я виню и себя, потому что дважды совершил непростительные ошибки. В первый раз в этом самом кабинете, когда вы искусно, переплетя правду с ложью, разыграли передо мной спектакль и прикинулись благонамеренной овцой. Во второй раз я дал себя обмануть, когда принял хвост дьявола за самого дьявола. Гэнзи положил бульдог на край стола. Вы отдаете себе отчет в своих поступках. Рассудок ваш трес. действия тщательно продуманы и просчитаны на много ходов вперед, но все равно вы сумасшедший. Вы помешаны на жажде власти. Во время нашего предыдущего объяснения вы признались в этом сами, с такой подкупающей искренностью, с такой ужимкой невинности, что я дал себя одурачить. Ах, если бы в тот вечер, когда вы разбили кубок, я догадался взять немного жидкости на анализ. Уверен, что это было не снотворное, как вы заявили, а самый настоящий яд. Иначе зачем вам понадобилось бы уничтожать эту улику? Увы, я совершил слишком много ошибок, которые обошлись чересчур дорого. «Мне ясен механизм вашей мании», — сказал далее Гэнзи. «В свое время вы трижды хотели умереть и трижды испугались. Возглавив клуб самоубийц, вы словно бы искупали свою вину перед смертью, подбрасывая вместо себя других» в ее ненасытную пасть. Вы откупались от смерти чужими жизнями. Как нравилось вам воображать себя могущественным волшебником Проспера, высоко вознесенным над обычными смертными. Никогда не прощу себе, что поверил в вашей сказке о спасении заблудших душ. Никого вы не спасали. Наоборот. Из романтического увлечения, порожденного нашей кризисной эпохой, увлечения, которое в 99 случаях из ста миновало бы саму собой, вы искусно взращивали росток смертолюбия. О, вы искусный садовник, не гнушающийся никакими ухищрениями. Пресловутые знаки. Вы изобретательно подстраивали сами, иногда пользуясь случайным стечением обстоятельств, но чаще всего фабрикуя их собственноручно. Вы благовольский, превосходный психолог. Вы безошибочно угадывали самое уязвимое место каждой из своих жертв. Кроме того, как я заметил, вы отлично владеете и техникой гипноза. «Это совершеннейшая правда. Я неоднократно замечал, какой магнетической силой обладает взгляд Проспера, особенно при мягком освещении жаровни или свечей. У меня всегда было ощущение, что эти черные глаза проницают меня до самых тыников души». «Гипноз? Ну, разумеется, все объясняется гипнозом». «Я поздно появился среди вашей паствы», — продолжил Ганди. «Не знаю, каким образом вы довели до самоубийства фотографа Свиридова и учителя Саймонова. Несомненно, и тот, и другой получили от смерти какие-то знаки, и наверняка не без вашего участия. Но теперь ход событий уже не восстановить». Смертников во время спиритического сеанса называла Афили. Вы тут вроде бы и ни при чем. Но я не новичок в подобных вещах, и мне сразу стало ясно, что между вами и медиумом существует гипнотическая связь. Вы умели разговаривать с ней без слов, как говорят спириты. Она была настроена на вашу эманацию. Достаточно было взгляда, жеста, намека, и Офилия угадывала вашу волю. Была послушна ей. Вы могли внушить ей что угодно. Девочка была всего лишь рупором ваших уст. «Очень лирично». Впервые за все время обвинительной речи нарушил молчание Благовольский. И главное — доказательно. — По-моему, господин Гензи, это не я, умалишенный, а вы. Неужто вы думаете, что власти будут выслушивать ваши фантазии? Он уже оправился от первоначального потрясения, сцепил пальцы перед собой и смотрел на говорившего, не отводя глаз. «Сильный человек», — подумал я. Кажется, нашла коса на камень. «Пишите, Гораций, пишите», — велел мне Гандзи. — «как можно подробней. Тут важна вся цепочка, а доказательства будут». С двойным самоубийством Мареты и Ликантропа у вас все вышло очень просто и, опять-таки, совершенно неподсудно. Афилия, действовавшая под вашим внушением, а, возможно, и выполнявшая прямое ваше указание, объявила на сеансе, что ближайшей ночью к избраннику явится посланница в белом плаще и принесет весть. Расчет был безошибочен. Члены клуба — люди впечатлительные, по большей части истерического устройства. Странно еще, что посланец в белом плаще в ту же ночь приснился только двоим из них. Правда, судя по предсмертному стихотворению, незнакомец, привидевшийся юноши, был суровым, черноглазым и прибыл нормальным порядком через дверь. Девушке же приснился некто со светлым взором. Да и предпочел окно. Но кто же станет приставать к мистическому увидению с мелочными придирками? — Чушь! — фыркнул Проспера. — Безответственные домыслы. — Записывай, Гораций, записывай. Если мне суждено погибнуть от руки этого полоумного, пусть преступление не останется безнаказанным. Я в замешательстве посмотрел на Ганзи. Тот успокаивающе кивнул, не беспокойтесь, сейчас доберемся и до улик. Их предоставило мне дело Аваддона, погибшего за день до того, как я приступил к розыску. След был совсем свежий, и убийце не удалось его замести. Убийцы? переспросил я. «Так это было убийство?» Такое же верное, как если бы студента казнили на виселице. Началось, как и в прежних случаях, с приговора, произнесенного устами загипнотизированной Афелии. А довершили дело знаки «вой зверя» или, вернее, жуткий нечеловеческий голос, повторявший нечто вроде «умри, умри». Голос слышали соседи. Значит, о галлюцинации речи быть не могло. Я внимательно осмотрел квартиру и обнаружил любопытное обстоятельство. Петли и замочная скважина двери, что вела на черную лестницу, были тщательно смазаны маслом, причем совсем недавно. Я рассмотрел замок в лупу, и определил по свежим царапинам, что его несколько раз отпирали ключом, причем только снаружи, а изнутри ключ в скважину ни разу не вставляли. Предположить, что постоялец все время жил с незапертой дверью черного хода, невозможно. Значит, кто-то отворял ее, входил в квартиру, делал там что-то и вскоре уходил. При повторном посещении квартиры, явившись туда под покровом ночи, я произвел более подробный осмотр, надеясь отыскать следы какого-нибудь технического устройства, способного производить звуки. Под верхним карнизом кухонного окна, я обнаружил две свинцовые трубки, вроде тех, что используются в пневматических звонках, обе искусно замаскированные под штукатуркой и с отверстиями, заткнутыми пробкой. Я вынул затычки, но ничего не произошло. Я уже было решил, что это какая-то новинка вентиляционной техники, но тут за окном подул ветер, задрожали стекла, и я отчетливо услышал низкий утробный вой «Умми! -ми, ми В темной мрачной квартире это было по-настоящему жутко. Вне всякого сомнения звук издавали потайные трубки. Я заткнул пробки, и вой тут же прекратился. Нечто подобное применяли древние египтяне в пирамидах, чтобы отпугнуть осквернителей саркофагов. Трубки разной конфигурации, установленные на сквозняке, умели выдувать целые слова и даже фразы. «Ведь вы, господин Благовольский, в прошлом инженер и, кажется, одаренный. Разработка этой, в сущности, нехитрой конструкции не составила бы для вас труда». Тут мне стала понятна загадка черного хода. Злоумышленник, которому нужно было довести жильца до самоубийства, выбрал ненастную ночь, потихоньку вошел в кухню и открыл затычки, после чего приспокойно удалился, нисколько не сомневаясь в результате. Мне было известно, что квартиру для бедного студента сняли и обставили вы, это раз. По свидетельству соседей, зверь не унимался до самого утра, хотя Никифор Сипяга повесился еще перед рассветом. Это два. Спрашивается, зачем бы зверю звать на тот свет того, кто и так уже благополучно туда переправился? Я вспомнил ваши слова о том, что, беспокоясь за Авадона, Вы ни свет, ни заря отправились его навестить. Тогда вы и закрыли трубки, от чего зверь сразу угомонился. И это три.